хотя моголы как бы заградили нас от Европы, хотя уже венценосцы ее не вступали с нашими в брачные союзы, и кроме Иннокентиев посольства к Александру Невскому, кроме Исидорова путешествия в Италию, не было у нас никаких государственных сношений с Западом, хотя вообще иностранные летописи сего времени почти не упоминают о России, однако же через торговые связи нового города с Германией московитяне довольно скоро узнавали важнейшие европейские открытия, как-то изобретение бумаги и пороха. В XV веке мы уже перестали употреблять хартию или пергамент, заменив его гораздо дешевейшую трепишную бумагу, покупаемую у немцев, которые доставляли нам снаряд огнестрельный. Москва и Галич оборонялись пушками. Но в описании полевых битв говорится только о стрелах, мечах и копьях. Кажется, что пушки и пищали употреблялись единственно для защиты городов. К художествам русским прибавилось еще одно новое – монетное – По крайней мере со времен Ярослава или со XII века мы, кажется, не имели онового. Монетчики назывались денежниками. Памятниками тогдашнего зодчества остались некоторые довольно красивые церкви в Москве и в других местах. По летописям известно, что святая Ольга жила в каменном дворце. В Москве же, кроме церквей и городских стен, не было ни одного каменного здания до XV века. Ибо князья и вельможи предпочитали деревянные дома как благоприятнейшие для здоровья. Сверх того, частые мятежи и государственные неустройства отвращали самых богатых людей от мысли строить долговременные и прочные. Где нет твердого порядка гражданского, там редко бывают и твердые здания. Новгородский архиепископ Евфимий в 1433 году поставил у себя на дворе каменную с тридцатью дверями палату, украшенную живописью и боевыми часами. А митрополит Иона такую же в 1449 году с домовым храмом положение рис. Первую строили немецкие архитекторы. Среди нынешней Москвы находилось еще немало рощи и лугов. Князья, бояре имели свои мельницы, разные сады и дома загородные. Роскошь состояла во множестве слуг, в богатой одежде, в высоком доме, в глубоких погребах, наполненных бочками крепкого меда. а всего более в создании храмов и в драгоценных окладах икон. Упоминув о слугах, заметим, что великие князья, умирая, обыкновенно давали своим холопям волю. Так поступали и другие знатные люди. Нет сомнения, что древний Киев, украшенный памятниками византийских художеств, оживляемый стечением купцов иностранных, греков, немцев, итальянцев, превосходил Москву пятого на десятого века во многих отношениях. Мы загрубели, однако ж не столько, чтобы ум лишился всей животворной силы своей и не оказывал ни в чем успехов. Греция до самого ее падения не приставала действовать на Россию. Брала от нас серебро, но давала нам вместе с мощами и книги. Основанием Московской патриаршей библиотеки, известной в ученой Европе, была митрополитская, заведенная во время господства ханского над Россией, и богатая не только церковными рукописями, но и древнейшими творениями греческой словесности. Знание еллинского языка составляло ученость, почти необходимую для знатнейшего духовенства, которая находилась в непрестанных сношениях с Царем Градом. Таким образом, церковная наша зависимость, вредная в смысле политики, благоприятствовала у нас просвещению, то есть не давала ему совершенно угаснуть, по крайней мере, в духовенстве. Любопытные миряне искали сведений в монастырях, вопрошали иноков о предметах христианства и нравственности, о самых государственных деяниях времен минувших, ибо там жила история российская, как и прежде, там усердным пером чернористцев она изображала плачевную судьбу отечества, мешая повествованию с наставлениями. Валынский летописец приводит места из Гомера, Московский упоминает о Пифагоре и Платоне. Кроме церковных или душеспасительных книг, мы имели от греков всемирные летописи и разные исторические, народственные, баснословные повести, например о храбрости Александра Македонского, перевод Ариана о Синагрипе, царе Адоров, о Витязях древности, о богатствах Индии и прочее. Вторая из тех повестей есть арабская, изданная на французском языке в продолжении Тысячи одной ночи. Вероятно, что она в тринадцатом или в четырнадцатом веке была переведена на русский с греческого. Между тогдашними произведениями собственной нашей словесности достопамятны пейетическое изображение Куликовской битвы и похвала Дмитрию Донскому. Первое, сочиненное Рязанцем и Иреем Софронием, многими чертами напоминает Слово о полку Игореве, хотя и менее стихотворно. Например, князь Владимир так говорит Дмитрию: «Воевода наши крепки, видите, русские славны». Кони их борзы, доспехи твердые, щиты червленые, копья злаченные, сабли булатные, курдыляцкие, калчаны фрязьские, сулицы немецкие – все пути знакомы им, берега аки сведомы. Хочет витязи положить свои головы за веру христианскую и за обиду великого князя Дмитрия. Великая княгиня Евдокия с женами воеводскими сидит печально в златоверхом тереме под окнами южными, смотрит вслед супругу милому. льет слезы ручьями и, приложив руки к персиям, так вещает. «Боже великий, умоляю Тебя смиренно, сподоби меня еще видеть моего друга, славного между людьми, князя Димитрия. Помоги ему на врагов рукою крепкою. Да не падут христиане от мамая неверного, как пали некогда от злого батыя. Да спасется остаток их, и да славит имя Твое святое. Уныла земля русская, только на Тебя уповаем, око всевидящее». Имеют двух младенцев беззащитных. Кому закрыть их от ветра бурного, От зноя палящего? Возврати им отца, да царствуют вовеки. Славный Волынец, Муж, исполненный ратной мудрости, Накануне битвы в глубокую ночь Зовет великого князя в чистое поле, Да узнает там судьбу Отечества. Впереди стан Мамаев, За ними российский. «Внимай!» — сказал Волынец, И Дмитрий, обратясь к Мамаеву стану, Слышит стук и клич «Волынец». подобный шуму многолюдного торжища или созидаемого града или звуку труб бесчисленных. Далее грозно воют звери и кричат вороны. Гуси и лебеди плещут крылами по реке Непрядви и предвещают грозу необычайную. «Обратись к стану русскому», — говорит Волынец, — «что слышишь?» «Все тихо», — ответствует Дмитрий. «Вижу только слияние огней небесных с блестящими зарями». Волынец сходит с коня, ухом приникает к земле, слушает долго, встает и безмолвствует. великий князь требует отповеди. добро и зло ожидает нас, говорит ему сей мудрый видись. плачут обе страны, единая как вдовица, другая как девы жалобным глазом сверели. ты победишь, Димитрий, но много, много пойдет наших. Димитрий пролил слезы. сходят сорати под густую мглую, знамена христианские вас прянули. «Кони под всадниками присмирели, звучат трубы наши громко, татарские глухо. Стонет земля на восток до моря, на запад до реки Дуная. Поле от тягостей перегибается, воды из берегов выступают. Час настал. Каждый воин, ударив по коню, воскликнул «Господи, помози христианам!» и быстро вперед устремился. Сразились не только оружием, но и сами о себя избивая друг друга. Умирали под ногами конскими. Задыхались от тесноты на поле Куликовом. Зары кровавые блистают от сияния мечей. Лес копий трещит и ломается. Удало явиться же наши, как величественные дубравы склонялись на землю. О чудо! Разверзлось небо над полками Дмитрия. Видим светлое облако, исполненное рук человеческих, которые держат лучезарные венцы для победителей. И все воины князя Владимира рвутся из засады на Мамая, как соколы на стадо гусиные. Как гости на пир брачный, ударили, и враг бежит, восклицая: "Увы тебе, мамай вознесся до небес, и ват не сходишь". И прочее.